Глава 12 Ваша жизнь меняется, Изабель. Как думаете, что бы сейчас сказал Оливер? Он бы сказал, чтобы я не останавливалась, чтобы продолжала жить, несмотря на боль. Брат всегда верил в меня, даже когда я сама в себя не верила. Он бы хотел, чтобы мне удалось найти то, что делает меня счастливой даже если это кажется невозможным. Это важно. Вам уже удалось сделать шаги к тому, чтобы вернуть радость в свою жизнь. Я кивнула, зная, что сейчас проживаю лучшие моменты. Иногда меня посещают мысли, что я не готова к такой жизни, что я её недостойна. «Мне кажется, что я предаю Оливера, когда пытаюсь быть счастливой без него». «Это нормально», — сказал доктор Сток. «Но помните, что единственное желание вашего брата...» Он выделил последнее слово, чтобы его сестра радовалась жизни. «Это не предательство, а способ почтить его память». Я задумалась над словами доктора. «Возможно, это действительно было так?» «Я постараюсь не думать об этом», — ответила я тихо. Я стояла перед зеркалом, поправляя последние штрихи своего образа. На мне было элегантное красное платье в пол с открытой спиной, красиво подчеркивающее фигуру, и туфли-лодочки в тон. Длинные темные волосы я собрала в небрежный пучок, который выглядел так, словно я только что встала с постели. Получилось нежно и в то же время сексуально. По крайней мере, так мне казалось. Вечеринка по случаю годовщины издательства была важным событием, и я хотела выглядеть на все сто. «Боюсь, мне придется следить за каждым твоим шагом, чтобы какой-нибудь придурок не начал к тебе подкатывать», — сказал Итан, проводя руками по моей талии, пока я надевала серьги. «Я так сильно волнуюсь, что не замечу даже самолет, пролетающий над головой». «Детка, это всего лишь вечеринка. У тебя уже должен был выработаться иммунитет к таким мероприятиям». «Я переживаю не поэтому. Мы ведь впервые появимся вместе. Там будут репортеры». «Стесняешься меня?» Усмехнулся он. «Очень смешно, Итан». Я закатила глаза, развернулась и положила руки на его плечи. «Почему ты всегда такой спокойный?» «Потому что нет ни малейшего повода для паники». Я хочу, чтобы весь мир знал, как мне повезло. Не забивай голову этой ерундой. Ладно, — вздохнула я. Собравшись с мыслями, взяла в руки маленькую темно-красную сумочку, улыбнулась собственному отражению и вышла из квартиры под руку с невероятно, конечно, как иначе, красивым Итаном. Прохлада вечернего воздуха коснулась обнаженных плеч, и я поежилась. Предвкушая встречу с журналистами, я мечтала только о том, чтобы все прошло хорошо. Итан излучал уверенность, и я старалась перенять его настрой. В ресторане, где уже собрались десятки гостей, мягко сверкали огоньки, а на столах стояли букеты цветов, наполняя воздух сладким ароматом. Мои коллеги и партнеры обсуждали последние новости. Царила дружелюбная атмосфера, что случалось довольно редко, учитывая род моей деятельности. Итан взял меня за руку и повел к столу с закусками. Я старалась не обращать внимания на взгляды, которые бросали на нас окружающие. Внутри закипали эмоции, но Итан, казалось, чувствовал себя как рыба в воде. «Тебя нужно выпить», — предложил он и вручил мне бокал шампанским. «За тебя и за то, что ты делаешь для этого издательства». «За нас», — ответила я, встречая его взгляд. В этот момент к нам подошли Молли с Риком. Похоже, не только мы решили сегодня официально объявить о своих отношениях. Улыбнулась я подруге и обняла ее за плечи. «Готовься, Питер завалит тебя вопросами. Я уже не знаю, куда от него спрятаться», — начала жаловаться Молли. «О, не переживай», — подмигнула я. «Босс просто хочет быть в курсе всех сплетен. Это его работа». Он не может устоять перед соблазном узнать больше о своих коллегах. «Да, но его вопросы иногда бывают такими бестактными», — усмехнулась Молли, потянувшись за бокалом. «Надеюсь, он не начнет расспрашивать о нашей свадьбе». Молли посмотрела на Рика. «Прямо здесь». «Это было бы слишком», — засмеялась я. Рик, стоявший рядом, с улыбкой кивнул. «Молли, ты же всегда рассказываешь всем о наших отношениях. Может, оставим что-то в тайне?» Парень игриво щелкнул Молли по носу. «Ладно, ладно», — сдалась она, поднимая руки в знак капитуляции. «Просто мне так нравится делиться своими эмоциями!» Становилось по-настоящему весело. Вскоре к нашей компании присоединился Питер. И я заметила, как он с любопытством смотрит на меня и Итана. «Я так и знал, что вы вместе», — ухмыльнулся он. «Думал, вы будете скрываться от нас вечно». «Да мы просто ждали подходящего момента», — ответила я, стараясь не выдать своего смущения. И вот он настал. «Что ж, поздравляю». Питер поднял бокал. И за ним последовали остальные. «За любовь и новые начинания!» «За любовь!» — воскликнула я, чувствуя, как участился пульс. «Итан, ты так молод, а уже управляешь большой империей. В чем твой секрет успеха?» — спросил мистер Вуд. «Надо же, снова интервью?» В его глазах вспыхнули искорки которые я уже видела. Он злился? «Самое главное — двигаться к своей цели». Он почему-то посмотрел на меня. Отец многому меня научил. Я просто не имею права подвести его. И к тому же у меня отличная команда. Без Рика было бы тяжело. «Так вы работаете вместе?» «Да» кивнул головой Рик. «Мы — друзья самых пеленок. «Девочки, вот это я понимаю везение!» улыбнулся босс, обращаясь к нам с Молли, и я почувствовала, как Итон вздрогнул. «Девочки, и давно мы позволили ему подобное обращение!» мелькнуло в голове. «Мы с подругой переглянулись». Знали бы все, через что мне пришлось пройти. Везение ли это? Совпадение? Или чей-то расчет. Мне не хотелось об этом думать. Только не сегодня. Главное, что мы с Молли были счастливы, а остальное не имело значения. Потанцуем? — спросил Итон, протягивая мне руку. — Только если ты будешь вести. — ответила я, чувствуя, как в груди закололо от волнения. Мы вышли на танцпол. Итан держал меня так крепко, что я растворилась в его объятиях. Буквально. Я несколько раз наступила ему на ноги, после чего он, явно не выдержав, приподнял меня и поставил прямо на свои ботинки — Обессилив от смеха, мы спустя пару песен вышли на улицу. Итан обнял меня и прошептал на ухо. «Ты выглядишь потрясающе. Я горжусь тобой». «Да, такую партнершу по танцу еще поискать надо», — ответила я, ощущая, как от его слов по телу пробегают мурашки. Он уткнулся в мою шею и прижал к себе. Мы простояли так минут пять, когда к нам подошли Молли и Рик. «Извините, что отвлекаем», — промурлыкала подруга с улыбкой. «Но нам нужно сделать пару фотографий. Эти репортеры не дают вдохнуть. Все бегают и бегают со своими камерами. Хоть что-то свое у нас должно остаться после этого вечера». «Вы не против?» «Конечно». Мы с Этаном одновременно кивнули, и Молли сделала несколько снимков нас вчетвером. Вернувшись в зал, я заметила, что атмосфера вечера стала еще более непринужденной. Люди танцевали, смеялись и наслаждались общением, и я расслабилась. «Мисс Уилсон, можно задать пару вопросов?» послышалось за моей спиной. Повернувшись, я увидела журналиста с микрофоном в руках. Итан хотел уже отойти в сторону, чтобы не мешать нам. Но молодой человек остановил его. «Прошу, останьтесь. Всем будет интересно узнать о ваших отношениях. Как я понимаю, вы вместе?» Я поразилась тому, с какой бесцеремонностью мой коллега начал интервью. Хотя, надо признать, на интервью это было мало похоже. Скорее на допрос. «Вы правы. Мы вместе», — уверенно ответила я. «Мисс Уилсон, ваше расставание с Эндрю Брауном стало потрясением для многих его фанатов. Как вы прокомментируете это?» Люди видят лишь то, что им хотят показать. Наша история не была такой сказочной, какой казалось со стороны. Да, мы были парой, но все закончилось, и теперь я счастлива с Итаном. «Мистер Хейс, а как вы относитесь к скандалу, связанному с вашей девушкой?» «Я не думаю о том, что было в прошлом. Нужно жить настоящим и радоваться тому, что преподносит нам жизнь». «Не боитесь, что станете участником нового скандала?» «Мне нечего бояться. Я сделал свой выбор и не собираюсь его менять». Я растаяла от этих слов. Он не стеснялся проявлять свои чувства. И это было для меня так ново. «Спасибо, что уделили время нашей беседе. Прекрасного вечера». Мы с Этаном обнялись и подарили репортеру несколько снимков. Завтра же все таблоиды будут кричать о новых отношениях бывшей девушки лучшего футболиста Америки. И я безгранично рада этому. Хватит скрываться. Пусть весь мир знает о нашем счастье. К нам подошла Сэм. На ней было короткое облегающее платье и яркий макияж. «Изабель, ты такая красивая!» С фальшивой улыбкой пропела она, «Строю глазки Итану». «Спасибо, Саманта. Ты тоже хорошо выглядишь». Сэм усмехнулась и повернулась к Итану, словно я была просто декорацией. «Итан?» Здороваться ее не учили. «Я слышала, как ты поднялся по карьерной лестнице. Поздравляю. Ты действительно заслуживаешь этого. Как тебе удается совмещать работу и личную жизнь?» Спросила она, наклонившись ближе, будто это был самый интересный вопрос на свете. В груди стало горячо. Итан, заметив мое смущение, обнял меня за талию и с усмешкой ответил. «Просто стараюсь находить время для всего. И сейчас у меня есть важная задача — поддерживать свою девушку на этой вечеринке». Сэм сделала вид, что не заметила его намека. и продолжила. «Мне нравится твой костюм. У тебя отличный вкус. Изабель, ты должна быть горда, что у тебя такой партнер. Я стиснула зубы, стараясь сохранить спокойствие. «Поверь», — ответил за меня внезапно Итан и наклонился ко мне. Это я горжусь тем, что Изабель — моя девушка. Она просто невероятная. Тебе так повезло с ней работать?» Я вытаращила на него глаза, еле сдерживаясь от смеха. Он совершенно точно понимал, что за фрукт это Сэм, и меня это веселило. Похоже, мою недалекую коллегу ничего не смутило, и она хотела было продолжить флиртовать, как я предложила. Итан, может, потанцуем?» «Конечно», — не раздумывая ответил он. «Неужели забыл, как я час назад отдавила ему ноги?» «Сэм, извини, но мне нужно уделить время своей девушке». Он снова сказал это. «В третий раз». Я потянула его в центр зала, и когда мы оказались наедине, вздохнула с облегчением. «Извини, что вмешалась», — тихо пролепетала я. «Она просто не оставила шансов». «Моя девушка спасла меня?» Он блеснул глазами. «Не переживай. Я умею разбираться в людях. Она завидует и пытается показать, что лучше тебя. Но это не так». Из колонок зазвучала моя песня. И я непроизвольно ахнула. «Не может быть». «М, м м какой знакомый голос», — прошептал Итан, притянув меня к себе. И мне захотелось стукнуть его по голове чем-то тяжелым. Мы начали танцевать, если мои дёргания можно назвать танцем. И я забыла о журналисте, о Сэм и всех ее попытках отвлечь внимание Итана. Вечеринка подходила к концу. «Это было великолепно», — сказала я по дороге к парковке. «Спасибо, что не оставлял меня одну». «Я же сказал, что буду следить за твоими коллегами. Они пожирали тебя взглядами весь вечер. Я вообще-то ревную». «Ты должен не ревновать, а гордиться, что у тебя такая невероятная девушка», — усмехнулась я, повторяя его слова. «Я никогда не перестаю гордиться этим». Мы уже подошли к машине, когда за нашими спинами послышались шаги. «Эй, ребята, не хотите выпить?» — спросил Рик, догоняя нас. «Молли уже выходит, мы собирались поехать к ней». «Хорошая идея», — Итан посмотрел на меня. «Поедем?» «Да, я не против». «Я уже здесь», — улыбнулась Молли, подходя к Рику. «Так вы с нами?» «Ты же знаешь, что я обожаю наши посиделки. Конечно, мы с вами». В салоне Итан включил музыку, и я расслабилась, откинувшись на сиденье. По радио играла моя песня, а за окном проносились виды никогда не засыпающего мегаполиса. Я пела, не скрывая своего настоящего голоса, в то время как Итан... Наблюдал за мной с улыбкой на губах. Приехав к подруге, мы все вместе разместились на диване. Выпили за нашу дружбу и начали играть в настольные игры. Что могло быть лучше таких моментов? Время пролетело незаметно. Смех и шутки заполнили комнату. Сейчас мы могли забыть о работе, о стрессе, о тайнах и просто наслаждаться компанией друг друга. Изи, ты должна попробовать этот коктейль!» — воскликнула Молли, подавая мне яркий напиток с зонтиком. «Он просто божественный!» Я взяла стакан и сделала глоток. Алкоголь в напитке чувствовалось столько, что можно было упасть от одного лишь глотка. «Ты решила меня споить окончательно?» Засмеялась я, жмурясь от обжигающего горла вкуса. Итан, сидя рядом, с любопытством наблюдал за мной. «Так уж и быть, донесу тебя до дома», — Произнес он мне на ухо. Я вспыхнула и невольно сжала бедра. «Давайте поиграем в правду или действие», — предложила я пытаясь прийти в себя и отвлечься от внезапных эротических фантазий. Все с энтузиазмом поддержали мою идею, и игра началась. «Изабель, что бы ты сделала, если бы выиграла миллион долларов?» — спросила Молли, хихикая. «Я бы открыла свое издательство», — мечтательно ответила я. «Это было бы круто», — поддержал Итан и я увидела в его глазах искреннее восхищение. «Теперь я...» — подняла я руку. «Итан, что бы ты изменил в своей жизни?» Он задумался, а затем сказал. «Я бы не стал ничего менять. Всё, с чем я столкнулся, сделало меня тем, кто я есть сейчас». Я улыбнулась. Эти слова тронули меня. Итан был не только умным и успешным человеком, но и тем, кто ценит свои корни и путь, который прошел. Вскоре среди нас зазвучали откровенные вопросы, и я почувствовала, как меня начинает охватывать беспокойство. Когда настала моя очередь, я выбрала действие. «Изабель, ты должна станцевать на столе», — предложил Рик. И вся святая троица начала хлопать. Ребята точно сделали это специально. Я смущенно засмеялась, в глубине души предвкушая веселье. Алкоголь в крови, как это обычно бывало, отключил все возможные барьеры. Забравшись на невысокий столик, я начала танцевать. Через минуту ко мне присоединилась Молли. И парни. Продолжая хохотать, сделали музыку громче. Когда часы пробили полночь, мы с Итаном решили, что пора закругляться, и, попрощавшись с друзьями, вышли на улицу. Ночной воздух, пахнув в лицо, прояснил сознание после выпитого алкоголя. Я посмотрела на звездное небо и почувствовала, как сердце переполняет счастье. «Этот вечер был просто волшебным», — произнесла я, обняв Итана. «Надеюсь, ты еще исполнишь для меня такой же танец», — подмигнул он. «О, конечно». В салоне машины меня накрыла приятная усталость, и, считая проносившиеся за окном фонари, я отключилась.